Глава 33. Двое, три. Никита стоял и думал. Думал о странностях в поведении лидеров их похода, думал о том, что при встрече с бывшим магистром своей стихии обсуждает не свет, а именно их. «Битва – это просто способ отвлечения внимания», спросил, наконец, парень. «Битва – это способ торга», ответил Сириус. «Северной империи нужен концентрированный и хор леса». Он же воплощение силы живого дерева. «Живое дерево?» Никита зацепился за странное словосочетание. «Как будто дерево может быть неживым». Впрочем, может, конечно. А еще уж больно название похоже на «живую тьму квилов или «живую сталь», которую использует Ария. Неужели это не случайные совпадения? «Почему вы так много мне рассказываете?» Парню хотел задать Сириусу огромное количество вопросов, но он просто не мог продолжать, не выяснив, что тот уже о нем знает. «Ты светлый». Магистр просто пожал плечами. «Было время, когда я был готов убить любого, кто следует этому пути. Было время, когда я, наоборот, сделал бы все, чтобы вернуть свет обратно. Но сейчас ты просто будешь еще одним инструментом, полезным инструментом, что поможет мне добиться желаемого». «И поверь мне, найдется, чем тебе отплатить». «Хорошо, вернемся к нашей битве». Никита сделал вид, что ему хватило услышанного, и он решил разобраться во всем по порядку. «Как именно наша война связана с Торгом? И при тут Северная Империя?» «Что-то мне все это не нравится». В голове у парня начала паниковать древняя книга. «Спокойно, Си», — ответил ей Никита. «Кажется, его действительно не волнует наш свет» как будто возвращение стихии, пропавшей на тысячи лет, это ничего не значащая мелочь. И черт побери, я хочу знать почему. Как наивно было вмешаться в такую игру, не имея представления ровным счетом ни о чем, заговорил тем временем Сириус. Что ж, немного времени у нас есть, слушай. И бывший светлый магистр, скрывающийся в теле орка-шамана, продолжая сражаться с силами древнего леса и пробиваясь вперед, начал вводить Никиту в курс большой многоходовой партии. Со стороны это выглядело да нельзя странно. Словно учитель натаскивает своего ученика прямо во время битвы, делясь с ним мудростью. Но Никите было сейчас не до таких отвлеченных сравнений. Как оказалось, в столице Северной Империи, прямо под центральным районом, примерно как подземный город в Никсе, был открыт постоянный портал в Четвертый мир – Мир Духа. Долгие сотни лет эльфы Империи собирали там ценнейшие ресурсы – позволяющие ускорить развитие своих духовных кристаллов даже на высших ступенях развития. Вот только имелся один важный нюанс. Обитатели мира духа были слишком сильны, и только первородная сила, прямо противоположная сути их мира, могла их сдержать. И этой силой был Ихор. Как для демонов 13 мира, сдерживающим фактором является живая тьма. Догадался Никита и тут же замер. Это точно не могло быть совпадением. Да, ты уже близок к правильному выводу, я чувствую, усмехнулся Сириус. Но пока еще все же нет, и тогда я продолжу. И он рассказал о тайном титуле мятежной королевы, которую, как оказалось, знающие люди называли еще и наместницей Северной Империи. По словам бывшего светлого магистра, Хло Гишон давно простили тот уже почти легендарный бунт. Но решили, что если не признавать это официально, то мятежная королева принесет своей родине гораздо больше пользы. И вот тысячи лет эльфы передают древнему лесу любые необходимые знания, технологии и ресурсы, получая взамен их хор. «Но тогда зачем им благословлять наш поход?» – спросил Никита. «Я ведь слышал, что Никс начал его только чтобы выслужиться перед Северной Империей». «Все просто. Другие стороны используются эльфами, чтобы так называемая мятежная королева не наглела» не задирала цены и помнила, кто на самом деле является гарантом ее жизни и независимости, ответил Сириус. А эльфы в нашем походе следят за тем, чтобы мы не добились уж слишком многого, догадался об еще одном аспекте происходящего Никита. Да, и если что, они ударят нам в спину, уничтожая каждого, кто посмеет покуситься на достояние империи. Ты, кстати, знал, что продажи и использование Ихора их кем-то, кроме высоких домов, было объявлено величайшим преступлением. Беспроигрышная комбинация. Никита все понял. Если Никс будет побеждать, его уничтожат, успокоив границы империи и напомнив королеве, что будет с ней в случае нового бунта. Если Никс не будет кусать слишком много, то возьмет выкуп и хором, и, следуя закону, продаст его империи дешевле, чем та обычно платит древнему лесу. И, наконец, если Хлоя Гишон победит, то это подточит ее ресурсы, и еще какое-то время она будет вести себя тише воды, ниже травы. Империя в любом случае будет в выигрыше. Именно так, улыбнулся Сириус. Высшие кланы Северной Империи считают, что Ихор – это основа их силы, и ради него готовы на все. А ради чего вы сами готовы на все? Вам ведь точно нужно что-то большее. Никита, наконец, не выдержал и задал самый главный вопрос, что так давно вертелся у него на языке. «Хорошо сказано», – улыбнулся Сириус, показав свои острые, орочие зубы. «Но почему ты думаешь, что я тебе отвечу, а не убью?» «Потому что вы сами сказали, что уже давно пережили этот этап своей жизни», – улыбнулся Никита. «Пережил этап. Он невольно задумался над тем, что только что сказал. Я имел в виду слова самого Сириуса». Но в то же время, если соотнести это с силой, получается интересная цепочка. Эльфы хотят силы высшей ступени развития духа. А бывший магистр света хочет большего. Но что может быть дальше? Небеса? Бог? Парень вздрогнул, вспомнив свой разговор с демонами тринадцатого мира. «Вы хотите стать богом?» – выпалил он. «Вы знаете, как им стать. Научите меня, чтобы я смог вернуть с того света тех, кто мне дорог». «И я буду служить вам, сделаю все, что вы прикажете!» Еще мгновение назад Никита не верил, что мог бы сказать такое искренне, но сейчас он знал, что в его словах не было ни капли фальши. Он действительно верил, что Сириус знает и действительно был готов следовать за ним. Словно внутри него только что проснулась его темная половина, которая была готова на любые жертвы ради своих целей. «Кого хочешь вернуть?» Сириус покосился на Никиту, срубая в этот момент голову подкрадывающемуся демону-птице своими зелеными мечами-серпами. «Бабушку!» Голос парня дрогнул. «Когда я достигну успеха, это будет возможно. Соберем всех, кто ее когда-либо знал, убьем их, а потом используем скрытые в них части ее души, чтобы возродить твою старшую мать в новом теле. Это совсем не сложно. Это не обязательно». «Она моя бабушка, и мне хватит того, что скрыто внутри меня самого». Никита крепко сжал кулаки. Он только что узнал несколько важных вещей. Первое. Сириус, похоже, на самом деле не против ему помочь. Способ воскрешения с помощью частиц души был очень похож на то, что парень уже слышал в изложении демонов. Второе. Магистр света сейчас совершенно не думал о чужих жизнях. Третье. Темная половина Никиты тоже не видела в этом ничего предосудительного. «Давай поднажмем». Сириус тем временем начал махать своими мечами еще быстрее, и Никите ничего другого не оставалось, кроме как последовать его примеру. Подтянушиеся к ним мертвые колобки, которых он взял к себе на службу, и его новый молот помогали парню выдерживать этот темп. А вот все остальные отстали. Теперь человека с шаманом от переднего края их войска отделяло не меньше сотни метров. И это расстояние продолжало расти. «Он тебя заманивает». Выдало предположение Си. «Зачем нам так спешить?» Никита переформулировал и высказал это сомнение вслух. «Как я и сказал, все приходят в древний лес за Ихором, и я тоже», спокойно ответил Сириус. «Только, как ты уже понял, мои цели немного глобальнее». «Ты, как и Империя, использовал эту войну для прикрытия», сказал Никита. «Но зачем мы сейчас рвемся вперед?» 700 лет назад Таннабуна...» разбил войско мятежной королевы и прошел довольно далеко, почти добравшись до центра древнего леса. Эльфы не знали о походе. Некому было прикрыть Хлою Гишон, но она нашла выход. Она заполнила около десяти деревьев на пути войска Тана и Хором, и его вожди, решив, что подобная добыча может скрываться где угодно, начали рубить все деревья у себя на пути. Поход затянулся, эльфы нагрянули, продолжил никита «Все так», – кивнул Сириус. «Слухи о провале непобедимой королевы, а несмотря на итоговое уничтожение Набуна, она все-таки проиграла, постарались заглушить, но кое-что с тех времен осталось. Деревья-обманки, набитые ценной добычей, чтобы отвлечь тех, кто зайдет слишком далеко. Для эльфов это традиция. Для меня – возможность получить необходимое так, чтобы никто об этом не узнал». «Так зачем вам Ихор?» «Зачем вам живое дерево и возможность уничтожить четвертый мир?» – выпалил Никита. В глубине души он не ждал, что Сириус, которого он впервые встретил только сегодня, ему ответит. Но тот неожиданно это сделал. «Все просто. Наш мир не настоящий заговорил тот. «Я вижу по твоим глазам, что ты уже слышал легенду о великом светлом боге, предавшем своего ученика. А потом осознавшем, что натворил». Он захотел исправить свет и предал еще раз, теперь уже нас, тех, кто следовал поколениями по его пути. Но это не все. Ты сказал, что наш мир не настоящий. И Эдем, и все 13 миров вокруг не настоящие. Их собрали в одну кучу, связали в ожерелье, а потом окружили непроницаемым куполом, отрезая от остального мироздания и настоящей силы, которую получит тот, кто первым пробьет эту преграду. Только так можно стать богом? Тихо спросил Никита. Да, кивнул Сириус. Добраться до высшей ступени развития духа, стать магистром своей стихии, а потом за раз уничтожить все 13 миров. Только так можно снять завесу, и именно для этого в наше мироздании были введены силы, которые как раз на такое способны. Живые стихии, сильные, но безопасные в большинстве миров. Однако в одном особенном... В своем для каждой из них они превращаются в то, что может поглотить его без остатка. Он не врет, послышался голос Си. Но я не думаю, что мы должны следовать за ним. Ему, может быть, этот путь и подходит. Но мы, уничтожив столько жизней, точно погасим свой свет, и тогда все будет зря. Без духовного кристалла ты просто не сможешь сделать последний шаг. Доводы древней книги звучали довольно разумно. Для части Никиты. Но его тёмная половина заверила, что всё это чушь, что светлые творили и не такое, и что ради своей цели он готов рискнуть. «Забавно», – неожиданно снова заговорил Сириус. «У тебя наставник-артефакт, созданный из души, забравший тысячи жизней. И теперь он советует тебе не идти по его стопам. Как иронично!» «Не слушай его!» Си была явно обеспокоена тем, что её заметили – но пока Сириус лишь говорил, не предпринимая никаких попыток до нее добраться. «Кстати, раз уж ты так сильно беспокоишься о свете внутри себя, позволь тебе кое-что показать». Бывший магистр капитула Серого Шипа криво усмехнулся. Никита почувствовал, как древняя книга попробовала прикрыть его своим щитом. Но рука Сириуса словно не заметила эту попытку. Парень и сам не успел среагировать на резкое движение своего собеседника, когда палец Сальвейна коснулся его лба. А потом он ощутил как та самая стена с трещинами, словно отгораживающая часть его разума, и которая ему порой чудилась, рассыпалась в пыль. И в тот же миг перед парнем словно заново прокрутилась вся его жизнь. Смерть родителей. Он даже смог разглядеть лицо их убийцы. Древняя книга, которая появилась из вспышки портала, упала ему на грудь, а потом вынесла из-под удара и долгие последующие годы, когда он как дурак пытался помогать всем и каждому, а эти люди потом плевали ему в спину. «Они считали тебя ничтожеством». Сначала Никите показал, что с ним снова заговорила и Но нет. это его темная половина обрела голос. «Исчезни! Я буду сам решать, что и как делать!» Внутри парня проснулся страх, но он смог подчинить его своей воле. Твоя стихия, которой ты пытаешься хранить верность, ломала тебя под себя все эти годы. Она заставляла тебя быть кем-то другим, не собой. Лишила разума, сделала слугой тех, кто этого недостоин. Вместо того, чтобы думать о себе, чтобы помогать своим, тем, кто готов принять твою помощь, ты тратил время на всякий мусор. Ты был жалок. Свет сделал тебя жалким. Так зачем тебе такая стихия? «Откажись от него, нам хватит сил справиться со всем и без его помощи!» «Ты готов рискнуть возможностью воскресить бабушку ради мести Свету?» Спросил сам себя Никита. «Ты готов простить предательство?» У его темной половины были все-таки немного другие приоритеты. «Мы пришли». В этот момент Сириус Сальвейн остановился и вырвал одним ударом ствол огромного дерева вместе с корнями. То рухнуло, рассыпав по окрестностям землю и прелую листву. А на месте, где оно раньше стояло, оказалась яма, наполненная ярко-зелеными шариками. Они чем-то походили на обычное стекло, Никита в детстве часто находил такие. И потом во дворе менялся ими с другими детьми. Но сейчас перед ними была не игрушка, а одна из величайших сил Эдема. Сила, способная уничтожить один из миров рядом с ним. Уничтожить или же запугать и выбить из него всю силу и богатство. Живое дерево. Тихо сказала темная половина Никиты, думая о скрытой перед ними мощью. «Да, и ты можешь только попросить!» Сириус серьезно посмотрел на парня. «Я вырву твой светлый кристалл и вживлю немного Ихора. Этого хватит, чтобы не умереть, чтобы ты снова смог заполучить силу, но уже только твою. Без каких-либо цепей, которые на тебя пытались навесить всю жизнь». «Я согласен», – хотела сказать вслух темная половина Никиты. «Я так не думаю», – ответил сам Никита. Ему до сих пор было очень больно от того, что он только что узнал о себе самом. О том, как свет его использовал. Ему было больно даже думать о том, как глупо он выглядел, пытаясь помочь тем, кто этого не просил и не заслужил. И именно в этот момент он вспомнил еще кое-кого, кто пытался вести себя точно так же. Пытался навязать всем вокруг свое собственное представление о том, каким должен быть мир. Тот светлый бог, который отказался от своего света. Тот, кто попытался его изменить и сделать более разумным, рациональным. Возможно, в итоге из этого получилась какая-то тюрьма, но сам факт того, что изменения возможны, сомнению не подлежал. «А так ли это важно?» – спросила темная половина Никиты. «Зачем тратить на это силы?» «Потому что я не хочу принимать силу из рук Сириуса Сальвейна». «Нет никаких гарантий, что и в ней не будет изъяна», – ответил Никита. «Не ври!» – отмахнулась его темная половина. «Нет смысла пытаться меня обмануть. Я – это часть тебя. Я вижу твои мысли». «Я боюсь, что это даст силу тебе, и не хочу этого». Никите было тяжело признаться в своем страхе, но его темная половина была права. «Нет смысла врать себе». «А еще я не хочу уничтожать миры. Даже ради того, чтобы стать богом». Людей можно спасти. Темная половина Никиты не была кровожадна, она просто хотела силы и считала, что ради нее логично приложить любые разумные усилия. Миры будут уничтожены, а новый бог выведет за их пределы всех, кто ему присягнет. Или ты считаешь, что лучше жить в безопасности в клетке, чем сломать дверь и выбраться на волю? Там больше опасностей, но это свобода, это возможность двигаться вперед. Мир – это война? «Свобода — это рабство?» — тихо спросил Никита, повторяя слова из одной старой книги. Его темная половина промолчала. «Так что ты решил?» — спросил Сириус. «Я опять вспоминал свое детство», — ответил Никита. «Я не был свободен, но делал свободными других. Я верю, что свет может быть другим, что он может не только сжигать нас в своем пламени. Ты про меня?» Бывший магистр ехидно поднял бровь, но в то же время он невольно вспомнил, как сам когда-то следовал этой стихии. Как верил в нее и в то же время сомневался. И это не помешало ему достичь самой вершины. Значит, даже не став богом, ты все равно попробуешь делать то, что и он не смог совершить. Он сбежал. Но он поверил, что мы сможем исправить оставленный им свет сами. Какая глупость. Ты же сам не веришь в то, что говоришь. Никита замолчал. Их разговор с Сириусом очень походил на его недавний диалог с собственной темной половиной. Та сказала, что не верит ему, когда он соврал. И сейчас он сказал то же самое Сириусу. Словно для того он, Никита, не просто случайный человек, а его светлая половина, которая может все исправить. Последние сомнения пропали. И темная половина Никиты это поняла и временно исчезла. Сириус Сальвейн тоже это понял и молча кивнул. «Пусть будет так». Он щелкнул пальцами, и часть лежащего перед ними и хора поднялась в воздух, собравшись в один крупный зеленый шарик размером с мяч для боулинга. «Ты останешься со светом и будешь пытаться его изменить. И в то же время ты поможешь мне довести мое дело до конца». «Что мне нужно делать?» Никита понял, что только что выиграл какую-то странную битву. Он не осознал до конца, с кем именно сражался. Не осознал, как это делал. Но в итоге он победил и остался собой. «Я отступлю и буду дальше собирать необходимые элементы для взрыва нашей тюрьмы. И ты поможешь мне достать еще один». Сириус Сальвейн был серьезен как никогда. «Я отступлю, а ты двинешься дальше один, пока не наткнешься на кого-то, кто может не просто следовать приказам, а сам принимать решение». «Кого-то сильного». Того, кто заинтересуется тобой, они просто захочет убить. «Тогда ты ему или ей проиграешь». «Меня возьмут в плен?» Никита нахмурился. «Да, а потом отправят в Северную Империю», – кивнул Сириус. «Последний воин света обязательно заинтересует эльфов». «Они не убьют меня?» – спросил парень. «Они тоже уже прошли этот этап», – Сириус улыбнулся. «Нет, они захотят изучить тебя». Сначала здесь, в Эдеме, но ты должен будешь убедить их взять тебя с собой в четвертый мир. И там, в мире духов, спустившись в самый глубинный шахт высоких зеленых родов, ты достанешь еще одну живую стихию. Сначала подчинишь себе. Твой свет достаточно силен, чтобы ты смог это сделать. А потом передашь ее мне. Что за стихия? Сначала парень хотел предложить отправиться в четвертый мир без помощи эльфов. Но уточнение о глубине шахт позволило понять, что это лишь все усложнит. «Будешь знать, эльфы смогут что-то заподозрить», – покачал головой бывший светлый магистр. «А теперь иди, наследничек, сделай то, что должно, порази сначала древний лес, а затем империю, и потом мы просто разнесем тут все к глаурунгам».